Глава 19 Верочка меня удивила. Она не очень хорошо шла на контакт с незнакомыми людьми. А тем более боялась мужчин, ведь дома она видела лишь бабушек и меня. Но стоило нам с Феликсом перешагнуть порог квартиры, как Верочка юрким волчком примчалась в коридор и замерла, подняв голову и глядя на Исая. Я предпочла им не мешать. Дочь вцепилась ладошкой в мои коленки и заинтересованно смотрела на Феликса. Вчера вечером они нашли общий язык, подружились и вместе играли. Но я все же немного переживала. Ведь наша принцесса могла и отказать в своей благосклонности. И я уже собиралась подбодрить Феликса, сказав, что нужно время, и дочь его непременно примет. Однако Исай присел на корточки перед Верой, опередив меня. «Здравствуй, солнышко!» Ласково проговорил Феликс и легонько провел по любопытному носику дочки указательным пальцем. Что ответила Вера, осталось загадкой. Поток звуков было трудно распознать, но определенно что-то положительное. Она протянула ручку к светлым волосам Феликса и дернула. Тот расхохотался, а Вера ответила такой же веселой улыбкой, точной копией улыбки Исаева. И если еще полчаса назад у меня были сомнения по поводу свадебного платья, прически, гостей, то сейчас все испарилось. Я просто не могла отказать любимому, особенно в виде его широкую счастливую улыбку. И искорки веселья в глазах. Вопрос со свадебным платьем решился сам и весьма неожиданно для меня. Я никогда не задумывалась о стоимости подобных нарядов. Интуитивно я избегала свадебных салонов и бутиков, ведь выйти замуж я хотела лишь за единственного мужчину, которого считала погибшим. Но однажды сотрудница, которая собиралась играть свадьбу через пару месяцев, показывала каталоги, озвучивала цены и повергала меня в настоящий шок суммами в которой обходились наряды невест. «Признаться, я бы никогда не решилась потратить столько денег на платье, в котором суждено проходить всего пару часов». И содрогнулась, когда Феликс сообщил о своем намерении посетить ближайший свадебный салон, который оказался вместе с тем и одним из самых дорогих в городе. Положение спасла, как ни странно, Дарина. Она позвонила брату, и они несколько минут о чем-то говорили. А потом Феликс просто передал трубку мне. Я была немного шокирована. Не знала, что говорить, как реагировать и как вести себя с девушкой, родственницей моего жениха. Но Дарья сама сгладила напряжение. А еще внесла предложение, от которого я просто не смогла отказаться. Дарина Фуллер, жена страшного и жуткого человека, от одного имени которого я впадала в жуткий шок, поскольку боялась его до чертиков, предложила мне выйти замуж в ее свадебном платье. «Хорошо», — умудрилась выдавить я из себя и сама порадовалась, что голос почти не дрожал. Кажется, я дала именно тот ответ, который ждала Дарина. Она радостно о чем-то защебетала, пообещала, что собственноручно подгонят наряд по моей фигуре и велела не нервничать. Не нервничать получалось плохо. А Феликс, словно чувствовал мое напряжение, решил переключить мое внимание на другие хлопоты. Он попросил бабушек собрать Верочку и поехать вместе с нами в магазин детской мебели. Ведь если для бабушек в доме и были кровати, то вот для Верочки еще предстояло меблировать комнату. Я уже смирилась со всем хаосом, в который превратилась моя жизнь. Вернее, я безумно радовалась, что все настолько кардинально и безоглядно изменилось. И даже согласилась купить новые белоснежные туфли на удобном каблуке. И чулки. На них, что удивительно, настояла моя бабуля. Кажется, они с бабой Мартой окончательно приняли и одобрили мой выбор и моего мужчину и, судя по разговорам двух моих старушек, планировали увеличить объем заготовок на зиму. Ведь наша семья пополнилась на одного мужчину с отменным аппетитом. После покупки мебели, туфель, чулок и заказа столов в ресторане Верочка вымоталась и уснула на моих руках в машине. Феликс привез нас в дом. Бабушки, одобрительно кивая, мигом проинспектировали все помещения, выбрали для себя комнаты и уложили Верочку на мягкий диван. А мы с Феликсом помчались в аэропорт. И Сай не настаивал на том, чтобы я сопровождала его. Но я видела в его глазах, что ему было бы приятно лично встретить сестру и Матвея. А куда я без него? Мне не хотелось расставаться с любимым и на минуту. А за безопасность дочери я не переживала. Тем более территория особняка была охраняемой, да и бабушки оставались с Верочкой. Словом, я с чистым сердцем села в машину на переднее сиденье и Феликс помчал мощный автомобиль в сторону аэропорта. «А зачем столько машин?» — робко спросила я, когда заметила, как за нами в один ряд выстраиваются черные иномарки с темными тонированными стеклами. «Дарина — внучка влиятельного человека, да и Матвей не самая последняя фигура», — туманно ответил Феликс, а потом завладел моей ладонью и сжал ее в своей руке. «Белочка, в день аварии я рассказал эту о нас, а нужно было раньше». «Сейчас ведь все хорошо», — приободрила я Исая. «Хорошо», — кивнул Феликс. «А могло быть хорошо еще года два назад. Тебе не пришлось бы вытерпеть все это в одиночку». «Я была не одна», — напомнила я любимому. «У меня была Вера и бабушки». Феликс кивнул, но я видела грусть в его глазах. А потом она стерлась, сменилась нежностью и искорками желания. Мой любимый мужчина, остановив машину на светофоре, прижался губами к моей ладони и прикрыл глаза. «Ты такая вкусная!» — пробормотал он. «И у нас сегодня брачная ночь. Ты помнишь об этом, родная?» «И как это забыть?» Я рассмеялась, когда Исай в шутку укусил меня за ладонь, еще и зарычал при этом. «Ох, кажется, брачная ночь обещает быть долгой и жаркой». Оказавшись перед центральным входом в здание аэропорта, Феликс на минуту задержался. К нам подошел высокий широкоплечий мужчина в пиджаке. От него веяло опасностью и силой. И я непроизвольно крепче прижалась к Феликсу. Мужчина протянул руку Исаю, а мне хмуро кивнул. Хотелось спрятаться за спину любимого, от сканирующего взгляда незнакомца. Но он вдруг улыбнулся и, кажется, даже подмигнул мне. Лицо незнакомца преобразилось, черты стали мягче, и мужчина уже не казался мне таким уж жутким. «Знакомься, Белочка, это Дэн Штормов», — произнес Феликс. Он личный охранник Дари, помощник ее деда и еще, по непонятным нам смытым причинам, крестный отец Ромки». «Ну, причины как раз вполне понятные», — возразил мужчина и вдруг протянул руку мне. «Я с трудом заставила себя пожать крепкую мужскую ладонь. Если этот человек помощник деда Дарины, о котором я почти ничего не знала, кроме как то, что старик занимается политикой, бизнесом и кажется чем-то криминальным, то его стоит опасаться». Ладонь оказалась твердой и огромной. Мой Саев был на порядок выше меня, и я чувствовала себя в его руках хрупкой дюймовочкой. Но Штормов был еще выше и шире в плечах. Словом, страшный был человек, пусть и внешне привлекательный. «Значит, вас можно поздравить. Чувствую, кто-то все-таки приговорит пару ящиков вискаря. Слышал, что и ребята летят сюда», — посмеивался Денис. А я удивленно взглянула на Феликса. Тот притворно скривился. «Кажется, пора закрыть бар на замок», — задумчиво произнес Феликс. «Если еще и Семён с верняком припрутся, то все, запасов поубавится». «А как без них?» — хмыкнул Штормов. Мы вошли в здание аэропорта. Поднялись на нужный этаж, остановились рядом с терминалом. Первыми сквозь распашные двери вышли фуллеры. Матвей, угрюмый и собранный, тут же бросился в глаза. На руках он держал мальчишку, по возрасту чуть старше нашей Верочки. Рядом с мужчиной шла хрупкая и изящная Дарина. На ее руках вертелся такой же мульчуган, как и у Матвея. И как только фуллеры приблизились, я окончательно убедилась, от кого именно моя Верочка наследовала такие дивные глазки и улыбку. Мальчишки, как и моя Верочка, были точной копией своих отцов.